Посвящается Дагу и Мэри Джо, которые не приносили столько хлопот, сколько генерал и Ханна. Глава 1 Мира. Все это так неправильно. Я прячусь в дверном проеме темницы и ощущаю происходящие вентрали изменения. Он будто ожидает пришествия бури но вместо того, чтобы сражаться бок о бок с вентарианцами, я оставляю их, следуя за практически незнакомым мужчиной. Я понятия не имею, кто он на самом деле. Темницу никто не охраняет, все солдаты участвуют в государственном перевороте. В коридоре с левой и правой стороны от нас распахнуты двери в комнаты. Я могу незаметно наблюдать, что происходит внутри. Солдаты выстраивают придворных вдоль позолоченных стен. Слуги рыдают, но больше всего пугают те, кто спокойно взирает на происходящее и ничего не предпринимает. Во все стороны точно ножи летят угрозы. Солдаты объявляют о свержении короля Джесса и о том, что теперь правительница Вентрали его жена Райлинг. Королева наделена великой силой, которой могут пользоваться абсолютно все. Силой, дарованной ей королем Спринга Ангрой. Он жив? Его магия сильнее той, что в накопителях. Он выжил благодаря ей? Эти вопросы оглушают меня, не меньше пульса стучащего в висках. Ангро помог вентролианской королеве свергнуть короля. Он... у меня дрогнул голос... Уже вовсю влияет на Кордал, он захватил Отом и Винтер, убил Семерианского короля, но люди не боятся его, они проявляют интерес. Рарис, если это его настоящее имя, смотрит на меня. Анг скрывался целых три месяца, и все это время планировал завоевание мира. Его появление не такое внезапное, как кажется, отзывается он. И кому как не тебе знать, что магия всегда вызывала у людей интерес и любопытство? Кому как не мне, выдавливаю я, что ты хочешь сказать? Ты правда хочешь поговорить об этом сейчас, прищуривается Рарис, и я бы предпочел сначала уйти отсюда. До нас доносятся крики солдат и звон мечей. Не дожидаясь моего ответа, Рарис направляется в коридор, и мне лишь остается последовать за ним. Почему я иду за этим таинственным человеком? Я ведь должна вызволять с Мейзером Вентарианцев и готовить план освобождения моего королевства, или спасать Керидван, находящуюся в плену у Райлен, или искать способ вызволить Терана из заточения распада. Погруженная в тревожные мысли, я сбиваюсь с шага. Я подозревала, что смерть Ангры — это уловка но даже вообразить не могла, что он настолько силен. Он наделяет магией людей, которые не обладают накопителями, я не учла того, что его сила подпитывается распадом, который возник в те времена, когда магия не была привязана к королевским родам. Проходя по коридорам, я вижу кругом влияние распада. Свет и краски, так поразившие меня по прибытии в Вентрале, померкли. Во дворце Донати теперь, как и в Спринге, царит полумрак. У солдат напряженные и злые лица, придворные жмутся друг к дружке, трясясь от страха и глядя на завоевателей полными ужаса глазами. Никто не сопротивляется, не угрожает расплатой и не пытается сражаться с солдатами. Это дело рук Ангры. Всё выглядит так, бутон наделяет магией только своих приспешников, как, например, Райлин, которая с помощью распада убила самерианского короля. Но сознание толпящихся в коридорах людей затуманено чужой силой, их словно опоили скверным вином. Под влиянием магии Ангры люди слабеют духом и способны уступить своим самым порочным желаниям. Как его остановить? Как спасти, В сердце замирает. Совсем недавно я бежала с леканым ииколлом по улицам Ориентирра. Я думала о том, как удержать Кэрредвин от убийства, ее собственного брата, как сформировать союз с вентрали и как найти орден искупителей или ключи, как не позволить кордалу открыть магический источник, Тогда я задавала тот же самый вопрос, который мучает меня сейчас. Как мне спасти всех? И ответ магии поразил меня. Спасти всех можно, если пожертвовать королевским накопителем и вернуть его источнику магии. Но накопитель Винтера я сама, живой человек. Рарис толкает меня за декоративное дерево. Мгновение... И из ближайшей комнаты выходят солдаты. «Не сейчас», — шепчет он, — лезет в вырез своей рубашки и вытаскивает оттуда висящий на цепочке ключ, последний ключ к источнику магии в Тадильском руднике. «Ты нашла меня? Нашла Орден Искупителей? Мы поможем тебе победить Ангру, но сначала давай выберемся отсюда живыми». Как он узнал, о чем я думаю? Я поступаю правильно, без помощи Ордена мне с Ангрой не справиться, я научусь управлять своей магией, точно так же, как Ангра управляет своей. Я смогу уничтожить Ангру и распад, или же искореню всю существующую магию единственным известным мне способом. Рарис выводит меня в опустевшую кухню, заставленную массивными деревянными столами. На огне жарится мясо, слуги побросали дела и спрятались, Рарис достает бурдюк и заполняет его водой из насоса в углу. «Кто ты?» — спрашиваю я. Он указывает на ножи, разложенные на кухонной стойке. «Вооружись!» «Кухонными ножами?» «Нож — это тот же клинок, кровь им можно пустить не хуже кинжала». Нахмурившись, я засовываю несколько ножей за пояс. На спине болтается пустой чехол, мой шакрам остался в бальном зале. В груди Гарригана. Я впиваюсь пальцами в край стойки. На мое плечо опускается ладонь, и я поднимаю глаза. Меня зовут Рарис. Тут я не лукавил. Рарис, Албис глава Ордена Искупителей. Он смотрит за мое плечо, на кухонную дверь, ведущую во дворец, Звуки доносящихся оттуда шагов становятся все громче, времени на объяснение нет, нам надо бежать. «Я все тебе расскажу», — обещает Рарис, «но сначала нам нужно добраться до Пейзли. Там будет безопасно, Ангра не посмеет преследовать нас там». «Почему? Что ты планируешь? Почему это?» Рарис сжимает мое плечо, и я умолкаю. «Доверьтесь мне, Ваше Величество». Я должен много чего показать, но только в Пейзли смогу это сделать без опаски. Обещаю, я расскажу все, как только смогу. Мира, поправляю я его. Если уж я ради всеобщего блага буду рисковать жизнью, то пусть ко мне обращаются так, как мне того хочется. Рарис улыбается. Мира. Мы идем к другой кухонной двери, той, которая выходит в сад. Рарис выскальзывает на улицу, а я медлю, снова почувствовав угрызение совести, такое ощущение, будто я сбегаю. Рарис оборачивается, ты не можешь спасти всех, оставшись. Мне уже говорили это раньше, ты не можешь спасти всех, Винтер превыше всего. И громче всех это говорил генерал. Меня охватывает печаль. Мейзер рассказал мне о смерти Элисон, но ни словом не обмолвился о генерале. Уильям пережил нападение корделианцев на Дженуэре. Что стало с Винтером? В каком состоянии мое королевство? Мысль о смерти генерала невыносима. Он должен был выжить. И если он жив, то сделает все возможное, чтобы спасти Винтер. Я повторяю про себя слова Рариса. «Почему я сравниваю его с генералом?» «Они ведь такие разные!» Глаза у Рариса больше, кожа темнее, все руки покрыты шрамами от сражений, но, что самое важное, я вижу в нем те качества, какие никогда не обнаруживала в генерале. Всего одно слово, добавленное им, полностью изменило значение привычной мне фразы. «Ты не можешь спасти всех, оставшись!» «Это не приговор, это возможность!» Кто ты, выдыхаю я, тот, кто очень долго ждал тебя, душа моя, — улыбается Рарис. Дворец остается позади, и вскоре тишину туманного сумрака пронзает звук трубящего рога. Обнаружили мое исчезновение, а значит, нашли прикованного к стене темницы Терана, Мейзера и остальных. Нет, Мейзер не допустит, чтобы с вентарианцами случилась беда. Не потому, что я приказал их спасти, а потому, что он защитник по природе. Хоть Мейзер и потерял трон, в душе он все равно остался правителем, предвестники расцвета безоговорочно доверяют ему, а подобное доверие может завоевать только прирожденный лидер. Он единственный из тех, кого я знаю, способен самостоятельно найти выход из любой трудной ситуации. А как же Теран Я спотыкаюсь. Мы с Рарисом выбегаем из города и скрываемся в густом лесу, окаймляющем ориентира с севера. Этот вопрос задала не я. Он прозвучал как... Я резко останавливаюсь. Рарис успевает отбежать на несколько шагов, прежде чем заметить это. Голос в голове держит меня в плену, и я сжимаю пальцами виски. «Какая страшная участь!» «Быть частью одной и той же магии, правда, И если бы только ты была сильнее». Окружающий меня мир расплывается, перед глазами стоит лицо Ангры. «Нет!» — кричу я и падаю, колени упираются во влажную землю. Ангра слышал мои мысли, когда мы находились рядом, но сейчас он далеко. «Как он может говорить со мной? Я должна была его остановить». «Но ты не можешь меня остановить, так ведь, светлейшая, мои солдаты идут за тобой, с Винтером покончено, пришло время спринга». Я с трудом выговариваю одно единственное слово «почему?». Я уже задавала этот вопрос во дворце Донати, посреди резни, учиненной Ангрой, король Саммера, Ноум, Гариган. Тогда я узнала, почему Ангра хочет разрушить рудники Винтера. Чистая магия накопителя способна противостоять распаду, поэтому Ангра захватил Винтер, поэтому не давал никому приблизиться к рудникам. Ради чего все это? Из-за развязанной Ангрой войны погибли мои друзья. Из-за неё мое королевство было разрушено, из-за неё я всю жизнь спасаюсь бегством, но я все еще не знаю, чего хочет Ангра. На мои пальцы сжимающие виски ложатся чужие ладони. Я открываю глаза. По рукам струится магия, прохладная, чистая, сильная. Страх сменяется потрясением. Рарис вливает в меня свою магию. Его лицо напряжено. На лбу выступили капельки пота «Борись с ним». Сердцем я понимаю, что не должна подчиняться магии Рариса, но всей душой жажду этого «Борись», — велю я себе, открываясь предложенной Рарисом помощи. Удар, и меня отбрасывает назад. Я плашмя падаю на землю, в голове стоит такой звон, будто кто-то запихнул в нее колокол. Я вижу, что Рарис одними губами произносит мое имя. «Ты!» — еле выговариваю я. «Что ты?» Меня чуть не выворачивает наизнанку. Рарис вновь кладет свою ладонь поверх моей. Я прожигаю его взглядом, хотя глаза заволакивает багровой пеленой. «Теперь отдохни!» произносит его голос в моей голове. «Отдохни. Доверься мне». «Довериться тебе? Что ты сделал? Ты мне ничего не рассказываешь. Я пытаюсь сопротивляться, но медленно впадаю в беспамятство. В полудреме ощущаю, что Рарис поднимает меня на руки и несет через лес. Ты похож на генерала больше, чем мне казалось». Успеваю подумать перед тем, как погрузиться во тьму.